В дополнение к этому все зэки получали похлебку, 100 граммов соленой рыбы и 60 граммов крупы, 5 граммов муки, 15 граммов растительного масла, 10 граммов сахара, 3 грамма чая, 300 граммов кислой капусты. Заключенный поляк, находившийся на Колыме в 40-41 годах, вспоминает, что половину нормы давали пайку в 500 граммов, а за меньшую выработку 300 В книге Далина и Николаевского приводится рацион одного из северных лагерей в ту же зиму 41-42 годов за полную норму 700 граммов хлеба плюс суп и каша для невыполняющих 400 граммов хлеб и суп. Большинство северных лагерей имело нормы, близкие к указанным выше. В неарктических районах хлеба давали меньше. За перевыполнение нормы 750 тысяч граммов За 100% нормы 600-650 граммов, за выполнение от 50% до 100% 400-475 граммов, штрафная норма 300-400 граммов. Любопытно сравнить эти нормы с нормами известного японского лагеря для военнопленных на реке Куаи. Там... Пленные получали на день 700 граммов риса, 600 граммов овощей, 100 граммов мяса, 20 граммов сахара, 20 граммов соли и 5 граммов растительного масла, что составляло 3400 калорий, в составе которых, как и в СССР, сильно недоставало витаминов. Можно сделать и некоторые другие сравнения. В начале 30-х годов, когда на Украине свирепствовал голод, Нормы хлеба в украинских городах были такие – 800 граммов для рабочих тяжелой промышленности, 600 граммов для остальных рабочих, 400 граммов для служащих. Во время блокады Ленинграда в 41-42 годах, когда от одной трети до половины населения умирало от голода, рационы хлеба в самый худший период были следующие – Октябрь 41 года 400 граммов в день для работающих и 200 граммов для уждивенцев. Конец ноября 41 года 250 граммов для работающих и 125 граммов для уждивенцев. Конец декабря 41 года до 350 граммов для работающих и 200 граммов для уждивенцев. В Ленинграде выдавались еще небольшие количество мяса и сахара. Занятые на тяжелых работах получали дополнительные рационы сверх нормы. А главное отличие заключалось в том, что в лагерях заключенные никогда не получали своих рационов полностью. А если где-то оказывали спорченные или низкосортные продукты, то они и шли в арестантские котлы. Солженицын рассказывает, паек этих тысячу не одну получал шухов в тюрьмах и лагерях. И хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, но всякому арестанту Ишухову давно понятно, что честно вешая в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке. Только какая велика ли? Объясняется это просто. С утра, как из лагеря выходить, получает повар на большой лагерной кухне крупу. На брата, наверное, грамм по пятьдесят, на бригаду кило. А на объект получается немного меньше пуда. Сам повар того мешка с крупой три километра нести не станет, дает нести шестерки. Чем самому спину ломать, лучше тому шестерке выделить порцию лишнюю за счет работяг. Воду принести дров в печку растопить, тоже не сам повар делает, тоже работяги до да доходяги, и им он по порции чужого не жалко. Еще положено, чтоб ели не выходя со столовой, миски тоже из лагеря носить приходится. На объекте не оставишь. Ночи вольные сопрут. Так носят их полсотни, не больше. А тут моют да оборачивают побыстрее. ночику у мисок тоже порция сверх. Чтоб мисок из столовой не выносили, ставят еще новую шестерку на дверях, не выпускать мисок. Но как он не стере, все равно унесут. Уговорят ли, глаза ли отведут. Так еще надо по всему, по всему объекту сборщика поставить. Миски собирать грязные и опять их на кухню стаскивать. И тому порцию, и тому порцию. Сам повар только вот что делает. Крупу да соль в котел засыпает. Жиры делит в котел и себе. Хороший жир до да работяг не доходит. Плохой жир весь в котле.